Глава двадцать девятая. Галайн восседал на троне при полном параде. Сейчас в этом не было необходимости. Ни послов сопредельных государств, ни каких-то важных делегаций не предвиделось, всего-то доклад секретаря. Просто ему нравилось сидеть на троне, нравилась роскошь королевского одеяния, нравилась благородная, приятная тяжесть атрибутов монаршей власти, полузабытая за время заточения. Очень нравилось. Очень нравилось. А вот то, что он по-прежнему не король, совершенно не нравилось. Пока ещё не король. Ничего, ждать осталось недолго, а ждать он умел. Затаиться, притворяясь покорным и безобидным, тем временем выбирая удобный момент для удара. Вот только на этот раз он больше не допустит ошибки, не поручит кому-то другому. Всё сделает сам. Сам. Убедиться, что Алард действительно мёртв, а потом сожжёт к чертям его тело, И пепел развеет по ветру, чтобы уж точно тот не восстал из тлена и снова всё не испортил. "Докладывай", велел Галайн. "Наполнение кристалла идёт по плану", послушно заговорил секретарь. "Только усыхает отстаёт". "Что?" рявкнул Галайн. Наполненный кристалл был условием тёмного мага, ценой, которую он, Галайн, платил за возможность вернуть себе трон, вернее, одним из условий. Второе маг обещал назвать позже. И это позже, сказанное со странной усмешкой, не давало покоя. Стоило вспомнить, как по спине пробегал холодок, и с каждым днём становилось всё страшнее. Галайн чувствовал себя, как дикий зверь, которого загнали в ловушку. Хотелось отгрызть лапу и убежать. Да только куда убежишь от тёмного? Везде она идёт. А если Галайн и первые условия не выполнит? А то ужас он моментально вспотел. сглотнув враз пересохшим горлом и подался вперёд яростно сверля глазами секретаря почему слегка отстаёт у нас не так много сильных магов быстро сказал тот отступив на шаг к тому же некоторые несмотря на королевский приказ пытаются уклониться процедура неприятная да ещё и не проходит без последствий отоскать заставить а потом бросить в казематы злобно отчеканил галайн Чтоб другим даже в голову не пришло ослушаться. В общем, делай, что хочешь, но кристалл должен быть заполнен, иначе сам на нарах окажешься. Ясно? Ясно, конечно, ясно, ваша вы...» Секретарь замялся. Называть принца величеством было не по протоколу, но именно этого требовал Галайн. «Ваше величество», — наконец сдался он. «В конце концов, протокол всего лишь протокол». Он не сможет вышвырнуть тебя из дворца с занимаемой должности или отправить в казематы. А вот Голайн сможет. А если кто-то из магов отсутствует? спросил секретарь. И много их, прищурился Голайн. Один. Магистр Рониур, торопливо сказал секретарь, и тут же добавил: по уважительной причине. Магистр Рониур скрипнул зубами Голайн и тут же повеселел. Разознай-ка ты мне, где сейчас его супруга леди Юлия? Очень бы хотелось с ней повидаться. Секретарь собрался что-то ответить, но застыл, словно прислушивался сам к себе, а потом странно посмотрел на Галайна и заявил: "Простите, ваше высочество, мне пора бежать, очень важные дела". "Что?" поперхнулся Галайн. "Ваше высочество? Стоять, я тебя не отпускал". Но секретарь даже не дослушал. Совершенно невежливо развернулся к нему задом и выбежал из тронного зала. Неслыханная наглость. Тёмный маг появился внезапно, отделился от стены, словно и стоял там всё время, подошёл к трону и с подчёркнутой любезностью отвёл напрягшемуся голайну поклон. Это точно не было выражением почтения, скорее насмешкой. Я взял на себя смелость отослать вашего холопа, сказал он. Как отослали? Попытался сказать Голайн, но из горла вырвался хриплый клёкот. Он откашлялся и повторил: "Как отослали?" И я ничего не слышал. Зачем сотрясать воздух, если можно приказать молчу? Точно. У его спасителя сильный ментальный дар, об этом нельзя забывать. Голайн побледнел, лихорадочно вспоминая, не думал ли он случайно про тёмного что-нибудь оскорбительное? Уголки губ Мага дёрнулись в усмешке. Галайн незаметно вытер мокрые ладони о мантию. "Мне кое-что не понравилось в докладе секретаря", спокойно заговорил тёмный, сложив руки на груди. "Есть какие-то сложности с наполнением кристалла?" От его пристального взгляда накатил невозможный, невыносимый страх, граничащий с ужасом. Галайн поспешно отвел глаза, вцепился в подлокотники трона и наконец смог вдохнуть. Мм, нет, никаких сложностей, они справятся, быстро сказал он. Нужно поторопиться. Принимать образ твоего брата мне непросто, да и надоело, слишком раздражающе он мыслит. Полное перевоплощение это ведь не какая-нибудь там иллюзия. Я на короткое время практически становлюсь королём Алардом, и ни один, даже сильный маг, не определит, что перед ним подделка. Это требует слишком много жизненных сил. Разумеется, не моих, а короля. А значит, он протянет не больше недели. Аллард умрёт сам, и ему даже делать ничего не придётся. Галайн мгновенно потерял интерес к паркету, а заодно и страх вскинул голову. «К чему бы не убить его прямо сейчас?» Его глаза жадно блеснули. «И не объявить меня королём?» «Видите ли, ваше высочество...» Тёмный с особым удовольствием протянул последнее слово. «Вас в королевстве несколько недолюбливают», а потом заговорил тихо, но до того жутко, что Галайну захотелось стечь с мягкого сидения и, как в детстве, забиться под трон. «Хочешь снова прикончить брата? Сейчас это может привести к бунту. Мне же он совершенно не нужен. Убивай кого хочешь, твори что хочешь, но...» только после того, как я получу свой кристалл заполненным. А пока король Алард будет показываться своим министром хотя бы на полчаса в день, чтобы в королевстве не сомневались, что всё идёт как раньше. Понятно. Понятно, прошептал Галайн. Но у меня для вас есть сюрприз, ухмыльнулся Мак. У вас сегодня особые гости. Галайн вздрогнулся. Неужели в награду за сговорчивость Тёмный решил отдать ему Леди Юлию? Он же умеет читать мысли. Вот что-то такое и причитал у Галайна. Или просто подслушал. Чёрт знает, сколько он там стоял в стене. А что? Этому Тёмному вполне под силу забрать её у Рониура. А возможно и сделать её посговорчивее. В коридоре раздался перестук каблучков. Галайн повернул голову и с надеждой уставился на вход. Дверь тронного зала распахнулась, и в него быстрой походкой вошла... О, нет, то была не леди Юлия. К Галайну плыла его бывшая невеста, на которой он отказался жениться. В нескольких шагах от трона она остановилась и, присев в глубоком реверансе, пропела. «Добрый день, ваше высочество!» «Добрый день, ваше высочество!» Едва выдавил из себя Галайн и посмотрел на тёмного. «Что, собственно, тут происходит?» «Пришло время объявить о втором условии вашего вызволения из тюрьмы», — сообщил тот. «Вы, кажется, обещали жениться на этой милой леди. Вам придётся исполнить своё обещание». «Да я, в общем, разве...» — забармотал Галайн. Но Тёмный его уже не слушал. Он дошагал до той стены, возле которой появился совсем недавно, и сказал, и буквально растворился в воздухе, оставив их наедине. Галайн затравленно посмотрел на то место, где тот только что стоял. Может, тоже сбежать. Нет ничего хуже отвергнутых девиц. Обычно Галайн откупался какой-нибудь безделицей вроде поместья или титула, но это... Вот влип. Уж лучше бы и дальше сидел в тюрьме. Отдельная камера, да и кормили неплохо. Принцесса решительной походкой направилась к нему. Галайн невольно подался назад и вжался в спинку трона, настороженно следя за её приближением. Послушайте, мы можем это обсудить. Откровенно говоря, женить бы не входит в мои начал Галайн. Но принцесса перебила. Заткнись. Это было так грубо и настолько не соответствовало этикету, что Галайн действительно замолчал, от изумления потеряв дар речи. Неужели ты думаешь, что заслужил внимание тёмного мага какими-то своими достоинствами, и он решил вернуть тебе корону просто так? Не просто так, оскорбился Галайн. Это была сделка. Сделка? издевательски протянула принцесса. Тёмный похищает короля. Тёмный принимает его облик. и в таком виде издаёт указ о привлечении всех магов королевства к наполнению кристалла. Постоянно появляется перед министрами, слугами, придворными, чтобы те ничего не заподозрили. И при чём тут ты? Зачем ты ему нужен? На троне посидеть, да с девками поразвлекаться? Без такого помощничка он вполне мог бы обойтись. Галайн озадаченно нахмурился. Действительно. Зачем? Это не приходило ему в голову. Но он сам мне нашёл, неуверенно пробормотал он. Сначала он нашёл меня, отрезала принцесса. И я согласилась сделать так, чтобы лучшие маги моего королевства заряжали его кристалл, а взамен потребовала вытащить тебя из тюрьмы и отдать мне. Тем более, что он всё равно собирался провернуть то же самое с вашими магами. Правда, в его планах тебя изначально не было, но уговор есть уговор. Этот тёмный сам не нарушает своё слово и другим не позволяет. Дальше всё случилось так быстро, что Галайн даже не успел ничего сообразить. Принцесса хапнула его за запястье и быстро приподняв его руку, молниеносным движением надела на палец Галайна невесть откуда взявшееся кольцо. Оно полыхнуло зелёным и мгновенно уменьшилось, плотно обхватив фалангу. Мой свадебный подарок, В холодных серых глазах мелькнула насмешка. Милая безделушка и для семейного счастья полезная. Как только ты, кабель драный, посмотришь в сторону какой-нибудь девицы, сразу почувствуешь, что этого делать не стоило. Понял? П Понял, запинаясь, промямлил Галайн, в ужасе глядя на свой палец. Магическое кольцо, которое может наказывать того, кто его носит, а может и убить. Древний запрещённый артефакт. Галайн попытался снять его, но тут же ощутил резкую, острую боль в груди. Дыхание перехватило, по телу прокатилась волна странной дрожи. Он отдёрнул руку, жадно глотая воздух. «Попробовал? Убедился?» «В следующий раз будет ещё хуже», — злорадно пообещала принцесса. А потом продолжила учтиво, как и полагается приличной леди. «За Сим, оставлю вас». Мне нужно отдать распоряжение по поводу подготовки к нашей свадьбе. Она состоится через 3 дня во дворце моего отца. Забрала бы вас с собой на всякий случай, но пока вы нужны здесь нашему благодетелю. Она, не прощаясь, вышла из зала, а Галайн обессиленно съехал вниз по трону. Всё шло не так, как ему бы хотелось.